Глава двадцать Странно, когда твой день не размечен ритмом колес. Странно, когда ноги не пружинят сами собой в коленях в такт качки, ловя равновесие. Фремла никогда не лечил на суше, поэтому Шему надо было лишь подмести у него в доме, прибраться, сбегать иногда с поручением, изредка ответить на телефонный звонок, После чего он мог тихонько смыться, не дожидаясь разрешения, но и не встречая явного сопротивления. И тогда, мимо ломовых лошадей с телегами, мимо редких электрических авто, которые отчаянно сигналя медленно ползли по запруженным людьми и животными улицам, он на самокате летел навстречу с другими эстрогейскими подмастерьями так же, как он, урвавшими пару свободных часов из мест, где они трудились помощниками поваров и клерками, носильщиками и дубильщиками, электриками и художниками и разными другими учениками. Среди них оказалось немало тех, с кем он был знаком еще по школе, но кто даже не разговаривал с ним тогда. Большую часть жизни он провел с ними бок о бок, за одной или за соседними партами но знал о них теперь куда меньше, чем о своих товарищах по поезду. Сам он не сильно изменился со школы, но он стал путешественником, побывал в рейсе и вернулся. А значит, ему было что рассказать. Тимону, Шикасти и Бурбо он рассказывал о кротовых крысах и о Большом Южном Кроту-Роде. И они слушали, развесив уши, несмотря на то, что теперь когда его аудиторией были уже недоброжелательные и восторженные кузены, а другие люди, его манера говорить стала более прерывистой и спотыкливой. Ободренный вниманием слушателей, Шем даже познакомил их со своей мышью. С этого все и началось. Временные банды, они носились по крышам стригейской промзоны, разбивали стекла в окнах заброшенных помещений и пробирались внутрь, где болтали, задирались и флиртовали, а любопытная Дейби кружила над их головами, петляя в лесу из паровых и дымовых труб. Они наблюдали за привозом на многолюдных рынках в преуспевающей части города, в других местах забирались в здания, прекративших свое существование складов, и устраивали биваки в остывших котлах, неиспользуемых бойлерных. Иногда они обсуждали утиль. На не было знаменитых сальважиров. Разумеется, эти любители покопаться в земле и извлечь из нее всякие причудливые секреты были везде, но в то же время нигде. Разнообразные коллективные названия, которые они придумывали в своей профессии, отражали именно этот факт. Они были и распыленный коллеж, и рассеянное братство — и антиместа, и вселенские копатели. Однако строгий при своих небольших размерах вовсе не был тихой заводью. Остров поставлял рельсоморью непропорционально большой, опять же, относительно его размеров, объем кротятины и философий. Исследователям и дайвером он был известен благодаря каменноликим, огромным каменным головам, которые словно венчали остров, глядя в рельса с вершин необитаемого, непригодного для дыхания нагорья. Шем бывал на обзорных станциях рядом с транзитной зоной, откуда через специальные перископы, составленные из линз и зеркал. Смотрел на мощные каменные главы, что таращили глаза на вершинах скал. Так что и сальважиры время от времени посещали строгей. Хотя, конечно, далеко не в первую очередь. Шам не раз видел их поезда, входящие в гавань. Поезда у них были на особицу. Заплатанные. Мощные локомотивы со страшными стрелочниками по бокам. Планкированные вагоны, ощетинившиеся разными чудными принадлежностями сальважирского ремесла. Буры, крюки. Подъемные краны, щупы всяких непривычных родов и видов, предназначенные для сортировки и извлечения на поверхность барахла, которое люди выбрасывали тысячелетиями, загромоздив им все рельсоморье. Куски утиля, приспособленные в качестве инструмента и ставшие частью поездной оснастки. А на верхних палубах сами сальважиры, одеты так, что ни с кем не перепутаешь пояса с креплениями под инструменты и патронташи, под ними растрескавшаяся пятнистая кожа, на ней лоскутки тканей, пластиковые перья, разная цветная дребедень, неведомо как уцелевшая в земле, извлечённая и приспособленная для украшения, шлемы сложных конструкций. Первыми на борт поднимались городские начальники — И начиналась торговля за утиль. За ними следовала отборная клиентура, стригейские богачи. Под конец, если салеважиры бывали милостиво настроены и никуда особенно не спешили, они устраивали распродажу. Утиль, как древний, так и приспособленный для современного использования, раскладывался на прилавках, которые расставляли на набережной согласно присутствующим таксономиям. Изрытые оспинами времени, окисленные механизмы из века тяжелого металла, осколки пластозоя, распечатки на тонкой резине и экранах древних ординаторов из эры компьютерации. Отборный утиль, невообразимо древний. Ну и другие вещички, не столь интересные, выброшенные или потерянные лет сто назад, а может быть и вчера. Ньютиль. Иногда среди этого изобилия отводили прилавок другой для утиля третьей категории. Например, физически непослушных опилок. Или стружек, которые вели себя так, как никакие стружки вести себя не могут. Шем видел два таких объекта. А может, три? Трискиль-Стругацкий. Так называл его сальважир, размахивая им во все стороны. Три равноудалённых друг от друга чёрных прута образовывали нечто вроде рогатки. Сальважир взял один прут рукой и потянул вверх. Другие два тут же подскочили и заняли место над ним. А между ними, там, где прутья должны были соприкасаться, было пусто. Их можно было трясти, вообще делать с ними что угодно. Они не соприкасались, но и не разлетались в стороны, сохраняя всё время одну и ту же форму. Это и другие подобные штуковины носили имя высотного утиля. Их изготовили не только невообразимо давно, но еще и несказанно далеко за пределами самых дальних слоев земной атмосферы. Эти крошки со стола Вселенной привозили и бросали в рельсоморье визитеры из иных миров, частые гости здесь, В те давно минувшие времена, когда планета еще служила оживленным перевалочным пунктом в космических путешествиях между галактиками, которые оставили по себе память в виде заселенного чудовищами неба. Планета превратилась тогда в свалку. Инопланетяне, спеша из одних неведомых пределов в другие, столь же неведомые и отдаленные, избрали землю выгребной ямой, у которой останавливались, чтобы облегчить свои корабли, избавившись от мусора и отходов. Мысли о том, чтобы покинуть дом, отправиться к утильным рифам и начать лопатой, кайлом, ситом и взрывчаткой прокладывать себе путь к залежам древнего барахла — заставляло сердце Шема биться чаще. Но что потом? У него возникали вопросы. К примеру, куда затем попадает утиль? Что происходит с находками? Кто ими пользуется и для чего, купив или выменив их у кого-то? И, наконец, последняя мысль. Болезненная и неотвязная. Она давалась ему труднее остальных и преследовала его неотступно. Почему, каждый раз думая об утиле, он сначала испытывал вдохновение, а к концу чувствовал себя опустошенным?